Цетлин спятила. Разве это преступление? Все уходили, я ушел. Пахрах принялся хохотать. Весело, до слез, так что сам Бунин чуть улыбнул. Но развеселило меня Цетлин. Пахрах никак не мог остановиться. Смех вновь находил на него. Этот самый союз писателей и журналистов, который мы создали еще в двадцать первом году, После войны совсем не работал, развалился. Помните, Иван Алексеевич, когда некоторые его члены, как Алексей Ремезов, взяли советские паспорта, то их из Союза изгнали. Тогда и я ушел из него, знак протеста. И вы, Вера Николаевна, и Леня Зуров, и Вадим Андреев Сосинским. Да мало ли кто ушел. Это наше личное дело. А почему вдруг Цетлин... стало переживать за творческое объединение, которому никакого отношения никогда не имел. Я это тоже хотел бы знать. Зачем ей нужно из мухи делать слона? Продолжал удивляться бы. Да и почему я должен оставаться в организации, которой руководит человек, четыре года носивший фашистскую форму, Зейлер? И этот союз весьма благоволит коллаборантам. Он помолчал, вздохнул. И все же жаль, что так вышло. Ведь нас связывает тридцатилетняя другая. Верно, она что-то напутала. Ведь когда Мария Самойловна последний раз была у нас в гостях, я уже ушел из союза. Но тогда Цетлин и словом не обмолвилась об этом. Считала пустяком. проницательная вера николаевна отозвалась нет Ян, все это лишь предлог для скандала думаю эта история тесно связана со статейкой акулича и прочими политическими интригами весело начавшийся праздник закончился на грустной В бахрах прощаясь на лестничной площадке вдруг... по какому-то душевному порыву, обнул своего великого друга, жарко проговорил. Это, Иван Алексеевич, вам стят. То, что вы не отреклись от России. За то, что хотели вернуться домой и бывали в посольстве. За то, что пили за здравную Сталину. Прежде они терпели, боялись, что уедете. Плохой пример для других изгнаний. Нынче живы, как бы политической изоляция. Вот и набросили. Такой, как вы, Иван Алексеевич, единственный во всей эмиграции. Вот все глаза и смотрят на вас. Унин благодарно пожал руку собеседнику. Но тот не спешил уходить. Что ты хотел еще сказать? Наконец решил. Мне стыдно. Детлем. Вибака пинвал. Стыдно, что они одной со мной национальность. Бунин оборвал старого друга. О чем вы говорите, мой хороший Александр Васильевич? У каждого народа есть свои герои и свои подонки. Я никогда не делил людей по национальному виду. Наши приятельские отношения доказательство. Не будем об этом. Минули десятилетия. Теперь, в отдалении от тех событий, всякому непредвзятому человеку ясно, прав был Бахтин. Цетлен действительно действовала как авторитетный агент влияния. Она сделала последний ход в той партии, которая разыгрывалась против Буха. И ходы, в которые ее игрокам, в том числе Цетлин, наверняка подсказывались специалистами куда более искушенными, профессионально владевшими тайной политических дебютов и аншлю. Слишком крупной звездой на эмигрантском небосклоне был Бунин, чтобы безнаказанно прощать его приглашения. Любимая поговорка Бунина. Попал в стаю не лай, а хвостом виляй но сам он ей никогда не следовал. Жизнь не баловала Бунина. Не было, кажется, испытаний, которые она не посылала бы. Он потерял любимого ребенка, единственного и потому особенно дорогого. Его обманывала любовь, когда он шел к ней с открытым сердцем. Его предавали друзья, он, для которого весь смысл существования был в творчестве, на взлете своего дара лишился миллионов читателей. Богато одаренной природой он годы проводил в нищете, холоде и всяческом мизере. Он должен был смирять свою непомерную гордость, чтобы с чужих рук принимать благодеяние. Вся сила его, дара, питалась связью с Россией, но обстоятельствами он был принужден жить на чужбине. Что казалось бы человеку, изведавшему столько испытаний, какой-то мелкий и подлый удар сзади, нанесенный предательской рукой. Ему ли сломиться от этого? Но как большой корабль, долго сотрясавшийся ураганом, рушится ударом последней волны, так и грязная волна клеветы, поднятой Цетлин и ее верной компании, добила старого писателя. Некогда могучее бунинское здоровье было сломлено всем пережитым. Эпилог окончания